Я мог бы изобрести чайник, читающий голосом папы, чтобы наконец заснуть, или даже набор чайников, подпевающих вместо хора в Yellow Submarine. Это песня Beatles. Что значит жучки? А я жучков обожаю, потому что энтомология один из моих raison d'être. А это французское выражение, которое я знаю. Или ещё одна фишка: Я мог бы научить anus разговаривать, когда пиржу. А если бы захотел отмочить жуткую пенку, то научил бы его говорить мне я во время запредельной ядерных залпов. А если б я дал запредельный ядерный залп в зеркальном зале, который в Версале, который рядом с Парижем, который само собой во Франции, то мой anus мог бы сказать: "C'est ne -ce pas moi".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 А своих крыльев у людей нет во всяком случае пока. А что если придумать спасательный жилет из птичьего корма? Ладно. Моё первое занятие джиу-джитсу состоялось 3 с половиной месяца назад. Самообороне я жутко заинтересовался по понятным причинам, а мама решила, что мне будет полезна ещё одна физическая нагрузка в дополнение к тамбуринированию её.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 Мой самый коронный номер на тамбурине полёт шмеля композитора Николая Римского-Корсакова. Его же я закачал и на свой мобильник, который у меня после смерти папы. Это довольно удивительно, что я исполняю полёт шмеля, потому что в некоторых местах там надо бить запредельно быстро, а мне это пока жутко трудно, потому что у меня ещё запястья не доразвиты. Рон предложил мне купить установку из пяти барабанов. Деньгами само собой любовь не купишь, но я на всякий случай спросил, будут ли на ней тарелки сельдян. Он сказал: "Всё, что захочешь", а потом взял с моего стола йё-ё и начал прогуливать пса. Примечание: одна из фигур в игре йё-ё, когда катушка раскручивается и закручивается параллельно полу.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 И значит ли это, что скоро в неё вообще никого не похоронишь, потому что кончится место. На моё девятилетие в прошлом году бабушка подарила мне подписку на National Geographic. Примечание: популярный иллюстрированный ежемесячный журнал о странах и континентах. Конец примечания. Который она называет Национальная география. Ещё она подарила мне белый пиджак, потому что я ношу только белое, но он оказался великоват.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 Это что число людей, живущих сейчас на земле, больше, чем число умерших за всю историю человечества. Другими словами, если все одновременно захотят сыграть Гамлета, кому-то придётся ждать, потому что черепов на всех не хватит. Что если придумать небоскрёбы для покойников и строить их вглубь? Они могли бы располагаться прямо под небоскрёбами для живых, которые строят ввысь. Людей можно было бы хоронить на 100 этажах под землёй, и мир мёртвых оказался бы прямо под миром живых. Иногда я думаю, было бы прикольно, если бы небоскрёбы сами ездили вверх и вниз, а лифты стояли бы на месте. Хотите вы, допустим, подняться на 95-й этаж? Нажимайте на кнопку 95, и к вам подъезжает 95-й этаж. Это может жутко пригодиться, потому что если вы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 похожим на голос роботов из научно-фантастических фильмов конец примечания чего чего он хочет познакомиться, сказала бабушка с заднего сиденья. Он протянул мне свою визитку. Джеральд Томсон, лучезарный лимузин, обслуживает 5 муниципальных округов. 212 570 72 49. Я дал ему свою визитку и произнёс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 «Если сказать задом наперед, Акшакак?» «Вот оно что! Упошьен и жилоб Акшакак!» Джеральд затряс головой и немного раскололся, но не по-плохому, то есть не надо мной. «Мне даже кисонько нельзя говорить, если только речь не идет о настоящей кошке. Клявой перчатки для вождения». «Примечание». тисенько в английском языке один из многочисленных эвфемизмов вагины конец примечания спасибо а потом я кое о чём подумал и поэтому сказал между прочим если сделать жутко длинные лимузины то тогда водители вообще не понадобятся люди будут заходить в них сзади проходить по салону и выходить спереди и как раз там куда хотели попасть в данном случае на кладбище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 Он посмотрел на бабушку в зеркальце и сказал: "Что он говорит?" Она сказала: "Его дедушка любил животных больше, чем людей". Я сказал: "Дошло, мутант". Я перелез назад, потому что в вести одна время на разговоры машину небезопасно, особенно на хайвее, где мы как раз и находились. Бабушка опять принялась меня трогать, что меня доставало, хотя я этого и не хотел. Мама сказала: "Лапуль", и я сказал: "Ви". И она сказала: "Это ты дал запасной ключ от нашей квартиры почтальону". Тогда меня удивило, что она вдруг затеяла этот разговор, потому что он вообще ни к чему не имел отношения. Но теперь я думаю, что ей просто нужно было заговорить о чём-нибудь неочевидном. Не почтальону, а почтальонше. Она кивнула, но как-то рассеянно и спросила: "Давал ли я ключ почтальонше?" Я кивнул утвердительно, потому что никогда не обманывал её до всего произошедшего. Мне было не зачем. "С какой статьи, спросила она. Ну, я и сказал, Стэн. А она сказала: "Кто?" А я сказал: "Стэн, наш швейцар. Иногда он уходит пить кофе, и тогда некому принимать бандероли. А я хочу быть уверенным, что не пропущу ни одной". Ну, я и подумал, если у Алиши, у кого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 Но все мои способы выглядели дурацкими и неправильными. На ней был браслет, который я для неё изготовил, и от этого я себя чувствовал на 100 долларов. Я люблю изготавливать для неё украшения, потому что это её радует, а радовать её ещё один из моих raison d'être. Сейчас это уже не так. Но очень долгое время я мечтал о дне,